Глава четвертая. Все-таки в уборке есть что-то иррациональное. Набираешь два пакета мусора, а оставшееся на прежнее место почему-то не умещается. Анекдот из интернета. Времени на переодевание не оставалось, поэтому я быстрым движением провела руками по телу и вышла в холл в серой униформе, юбке и блузке, и такого же цвета в туфлях-лодочках. Не переодевание в прямом смысле этого слова, нет. Качественная иллюзия, сквозь которую способен проникнуть только хозяин дома. Насколько я знала, магия подобного типа была специально заложена в особняке высшей аристократии. Мало ли, не успел хозяин, надлежащий одеться перед приходом дорогих гостей. Что ж, позорить себя и семью? Провел руками по телу, и вот уже красуется в любом наряде. Единственное «но». Эта магия должна была слушаться только тех, кто проживал в доме на правах хозяев. Но на мне она почему-то сбоила. Я не вникала в причины и пользовалась ею, молча. Дымян делал вид, что ничего не замечает. Так и жили. Пока я думала, ноги сами вынесли меня в холл. Я остановилась чуть поудали от высокой мраморной лестницы, ведущей в хозяйские покои, и приготовилась кланяться каждой из гостей, пока спина не переломится. К таким вещам я относилась спокойно. Надо, поклонюсь. С меня не убудет, лишь бы начальство вовремя зарплату выдавало. Дворецкий Витор открыл тяжелую массивную дверь, и в холл вплыла первая красавица. Высокородная эльфийка, в роду которой, несомненно, отметились десятка два благородных предков, смотрела высокомерно, с пренебрежением. Она вряд ли запомнила, как выглядели мы с Витором. Да и я ее особо не рассматривала, чтобы не нарваться на неприятности. Отметила только тонкие черты лица, высокую прическу и светло-зеленое платье. Следом за эльфикой пожаловали вампирша, арчиха, снова вампирша, затем опять эльфийка. Все они дожидались поклона с нашей свитором стороны и шествовали в зал, где их должны были усадить в кресло служанки. Зашли все, кроме оборотницы. Она. Невысокая, худенькая блондинка в пышном ярко-желтом платье появилась последней. С рассеянным видом покрутила головой, переступив порог. Такое ощущение, что она не была уверена в правильности адреса. А затем небрежно махнула рукой Витору, принимая его поклон. Перевела ожидающий взгляд на меня. И застыла соляным столбом. В светло-голубых глазах отразилась вся гамма чувств. Неверие, изумление, шок. «Ви!» — начала была она, но юб перебил громкий голос Дамиана. «Бриса Виолетта, Прошу в обеденный зал!» Блондинка вздрогнула, покраснела и мышкой прошмыгнула в указанном направлении. Мое непосредственное начальство в светло-коричневом камзоле и черных брюках последовало туда же, не удостоив меня взглядом. «Что ж, моя миссия исполнена. Можно и к себе идти». Моя комната располагалась рядом с комнатами остальных слуг. Тех же повара, дворецкого, старшей горничной. Конюх ночевал в отдельном помещении на конюшне. Небольшая спаленка, в которой помещались стол, стул, узкий шкаф, кровать и магический шар под потолком. Все, никаких излишеств, кроме занавески на окне. Меня все устраивало. Неприхотливая по своей натуре, я в своей спальне. Проводила только ночные часы. Все остальное время отдавалось поместью, с его многочисленными проблемами. Я быстро ополоснулась в ванной комнате с тремя отдельными душевыми. Переоделась там же в длинную ночную рубашку и ужом проскользнула в свою комнату. Заперла дверь, улеглась на постель, накрылась одеялом. Несмотря на относительно теплую погоду днем, летние ночи были более чем прохладными. Устав за день, я заснула практически мгновенно. На этот раз обошлось, без снов. А если что-то и снилось, то утром я ничего не вспомнила. Это было только к лучшему. Я не хотела ни видений, ни кошмаров. Только работа. Личные жизни, связанные с ней эмоции, меня нисколечко не интересовали. Просыпались слуги. Рано. Полшестого. По будильнику. Точно в нужное время, минуту в минуту. Зарал искусственно созданный грифон. Грифоны. Мифические крылатые существа с туловищем льва и головой орла. В другом источнике – животные с птичьей головой, туловищем львицы и крыльями. Грифоны имеют острые когти белоснежные или золотистого цвета крылья. Это чудо-создание, в неволе неживущее, обладало отвратительным голосом. Как будто железом проводили по стеклу. Увеличить звук в несколько раз. И можно подскакивать в кровати посреди ночи. Кто-то недержанием обзаведется. Другие? Заиканием. Мы, слуги, привыкли к такому счастью, и зачастую просыпались на пару-тройку минут раньше, положенного времени. Господа, конечно же, отвратительный крик Грифона, не слышали, вот еще. Магия тщательно оберегала их слабые нервы от всевозможного малейшего потрясения. «И тебе доброе утро, птичка ощипанная, проворчала я, услышав этот ор в душевой. Вот что значит проснуться на пять минут раньше безлюдный коридор. Зато еще несколько секунд, и сюда ломанется толпа народа. Пока все мылись, я оделась и, позевывая, отправилась на кухню. Буквально сразу же ко мне присоединились и другие слуги. В комнате сразу стало шумно и многосущественно. Пока старшие слуги, так сказать, элиты усадьбы, не спеша завтракали, а потом и пили чай за столом. Обычные служанки и лакеи привычно перекусывали на бегу, «Быстро насыщаюсь перед очередным тяжелым рабочим днем». «И что там на приеме было?» услышал я, как лакей-оборотень старей любопытствовал у служанки эльфийки Горианны. «Да ничего особенного», – пробурчала она с набитым ртом, старательно прожевывая кусок мяса с хлебом. Разговаривали и только. Ни о чем. В основном о погоде. Они ему постоянно глазки строили. Он усиленно делал вид, что ничего не замечает. Я хмыкнул про себя. «Точно смотрины. Провалившиеся. Вот и спрашивается, зачем было их устраивать?»